Подобно Августу Дерлиту, Брайан Ламли почти все свое творчество посвятил Лавкрафту. Мифы Ктулху от этого писателя пользуются большой популярностью, хотя, как и в случае с Дерлитом, в сравнении с работами джентльмена из «Провиденса» они почти всегда проигрывают. Наверное, самым крупным вкладом Брайана Ламли в Ктулхиану стал персонаж Титус Кроу, исследователь тайн космического ужаса. Кроме мифов к толху Ламли также создавал произведения, наследующие сновидческому циклу Лавкрафта. Также он известен как автор романа «Некроскоп» с продолжениями и научно-фантастической дилогии «Дом дверей». И хотя многие мифы писателя не оригинальны, в его творчестве есть несколько действительно интересных вещей. Повесть «Порча» как раз из таких исключений – таинственная и неторопливая история вполне может приятно удивить читателя. Порча Джеймс Джеймисон посмотрел в бинокль на фигуру на пляже. Одинокого парня у самой кромки моря. И заговорил. «В его возрасте я и сам мечтал об этом. Бродить по берегу моря, сочинять книги, быть может, даже стихи. Или просто шататься по белу свету. Но у моих стариков были иные планы на этот счет. Что ж, может, оно и к лучшему». «От твоей поэзии никакой пользы, сынок. От пустых мечтаний и безделья тоже. Это слова моего отца, врача по профессии. Каков отец, таков и сын, верно я говорю?» Он опустил бинокль и улыбнулся своим спутникам. «И все равно, мне кажется, что такая жизнь была бы по мне. Бродить по берегу моря, значит, я бы тоже не отказался» произнес Джон Тремейн, немолодой директор технического колледжа в Сент-Остеле. «Вдыхать запах моря, любоваться бескрайним горизонтом, ощущать, как ветер треплет твои волосы, слушать крики чаек. Уж лучше это, чем вечно срывать голос, призывая к порядку несносных сорванцов. Ах да, еще любоваться солнечными бликами на волнах». Чувствовать тепло песка под ногами, когда он просачивается между пальцев. Согласитесь, кто перед этим устоит? Но, увы, уже поздно. Не тот возраст. Да и профессия у меня не та. Он покачал головой. Спасибо, лучше не надо. И не надейтесь увидеть меня во время отлива прогуливающимся руки в брюки или роющимся в груди водорослей. Он на мгновение остановился, пожал плечами, а потом продолжил. «По крайней мере, не теперь. Хотя, с другой стороны, когда я был молод и вел уроки изобразительного искусства и труда, преподавал плотницкое и столярное ремесло, вообще работал с деревом, в смысле обрабатывал его, а не блуждал по лесам, вот тогда было самое время для таких прогулок». «Да я, в общем, и гулял. Да-да, представьте себе. Ведь когда приходит осень, к берегу прибивают самые лучшие куски». «Куски?» На миг Джилли Уайт вернулась на землю из-за облачных выси, где витали ее мысли, и растерянно заморгала красивыми зелеными глазами, переводя взгляд с одного собеседника на другого в надежде понять, о чем речь. «Извини, Джон, я прослушала». «Да, куски дерева». — улыбнулся директор колледжа. «Когда ветер дует с моря, все эти кривые, отполированные песком коряги, запутываются в водорослях. Отбеленные морской солью, узловатые, перекореженные...» «Те дни давно прошли, но...» Он вздохнул, снова пожал плечами и лишь затем закончил фразу. «Но если я когда и был бродягой, то именно тогда...» На это Дарин, его высокая, стройная, чуть высокомерная, но в целом очень даже симпатичная жена, заметила. «Вы же часто у нас бываете, Джилли. Разве не помните работы Джона? А поначалу это были простые коряги. Джон выловил их из моря». И все обратили взоры на Джилли. Всего их было четверо. Пятеро, если считать дочь Джилли Уайт, Энн которая с книгой в руках устроилась с подветренной стороны песчаной дюны примерно ярдах в 25 от них, и потому не могла слышать разговора. Над ее головой, словно брови закопанного в песок великана, торчали султанчики травы, а сама девочка, свернувшаяся калачиком, могла сойти из-за глаз. Именно там и пребывала мыслями Джилли Уайт, рядом с пятнадцатилетней дочерью у дюны, а еще с одиноким бродягой у кромки воды – там, где пенился прибой, и песок потемнел от влаги. Все, как одни, были в куртках и свитерах, призванных защищать хозяев от ветра. Тот брал не столько силой, сколько упорством. На таком ветру недолго застудить уши, а потом он все равно найдет способ пробраться к вам под одежду. К тому дело и шло. До конца сентября было еще далеко, но ветер дул почти уже по-зимнему. «Работать Джона?» – опять переспросила Джилли. Мыслями она по-прежнему находилась далеко, хотя физически сидела вместе со всеми на веранде доктора, вернее, бывшего доктора Джеймса Джеймисона, с которой открывался вид на пляж. Наконец она опомнилась «Ах, его работы!» «Из плавника. Да-да, разумеется. Я обратила на них внимание. И, скажу честно, они мне понравились. Вы уж извините, что я сразу не поняла. Когда вы сказали «куски», мне подумалось об осколках, словно что-то разбилось на куски, понимаете?» Джеймисон подумал. А «Ведь она и сама очень хрупкая. Еще не сломалась, но трещины уже поползли и долго может не выдержать». Чтобы отвлечь внимание Джилли, он сказал. «Морятская резьба, говорите?» «Как, однако, интересно!» «С удовольствием бы взглянул на ваши работы!» «В любое время!» Ответил Тремайн и добавил. «Не сочтите за грубость, Джеймс, но я вас поправлю. Это не морятская резьба!» «Вот как!» Удивился его пожилой собеседник. «Что же это тогда такое?» Тремайн уже открыл рот, но жена его опередила. «Морятской резьбой занимались в прошлом китобое. Дарин не любила обращаться к людям по именам. Впрочем, это тоже своего рода искусство. И недовольно насупив брови, не иначе, как ее раздражал беспрестанный ветер, она на миг умолкла, откинула с лица непослушную прядь и лишь затем продолжила объяснение. «Так называют странные орнаменты, которые наносят на морские раковины, китовые усы и тому подобное». «Ах да!» – воскликнул Джеймс. «Ну, конечно же!» Взглянув на бледную Джилли, которую, хотя она и укуталась поплотнее, уже начинала бить дрожь, он теплогий улыбнулся и произнес «Вот видите, милая Джилли, не вы одна сегодня путаетесь. Коряги, моряцкая резьба, да еще этот ветер. А он, между прочим, усиливается. Итого, гляди, выдует нам мозги. Неудивительно, что мы уже забываем, о чем шла речь. Может, лучше вернемся в дом? Как вам такая идея?» «Думаю, нам всем не помешало бы выпить по рюмочке коньяку. Заодно угощу вас кое-чем. Оказывается, в деревенской пекарне делают отличные пироги с дичью. Тогда я, по крайней мере, буду спокоен, что накормил вас, напоил и обогрел, прежде чем отпускать по домам». Но чуть только его гости гуськом направились в дом, бывший доктор тотчас схватил бинокль и вновь окинул взглядом пляж. В этом глухом пустынном месте вряд ли увидишь на берегу много народу, а в такое время года вообще ни души. Искатель раковин еще не ушел. Сутулившийся низко склонив голову, он все так же брел по влажному песку. Похоже, дочка Джилли, эта книгачейка и тихоня, наконец заметила его. Более того, она встала и направилась вдоль берега ему навстречу. В это мгновение ему на плечо легла рука Джилли. От неожиданности Джеймисон вздрогнул. «Всё нормально», – негромко сказала она, даже как-то заговорщически подумалась доктору. «Вы не беспокойтесь. Молодой Джефф и Энн друзья. Они вместе ходили в школу, по крайней мере, какое-то время. Они ведь ещё совсем дети». «Батюшки Светы!» – Джеймисон заморгал старческими с поволокой глазами. «Надеюсь, вы не подумали, будто я за ними слежу. Вернее, за вашей дочерью. А что касается этого... Как его зовут? Джефф!» «Все нормально», — повторила Джилли и увлекла его за собой в дом. «Говорю, вам нет никаких поводов для беспокойства. Вы наверняка уже не раз встречались с ним в деревне, и не исключено, что он даже вызвал у вас профессиональный интерес. На самом деле, Джефф – безобидное существо, уж поверьте мне». Джилле ела медленно, вероятно, не желая участвовать в разговоре. Когда Трамайны собрались уходить, она еще не успела доесть свою порцию. «В любом случае», — проговорила она, — «мне нужно дождаться Энн. Она скоро вернется. Ей строго велено возвращаться домой, как только начнет темнеть». «А вас не пугает, что она гуляет по берегу с местным идиотом?» Слова Джона прозвучали как-то слишком резко. Возможно, он пожалел о своей несдержанности, потому что тотчас прикусил губу и отвернулся, пока Дарин помогала ему надеть куртку. «Не обращайте внимания на моего мужа». Дарин изобразила, правда, неубедительно некое подобие улыбки. «По его мнению, все дети идиоты. Вот что бывает, если всю жизнь проработаешь учителем». «Лично я предпочитаю думать, что парню просто не повезло», подала голос Джилли. И, конечно, в прибрежной деревушке люди вроде него сразу бросаются в глаза. Но я рада, что они, сын, друзья. «Вы, разумеется, правы!» поспешил загладить оплошность Джон. «Не исключено также, что я неправильно выбрал профессию. Но в целом Дарин права. Когда весь день работаешь с детьми, особенно с подростками, да особенно в наше время, когда на какого-нибудь поганца даже голос повысить нельзя, не говоря уже о том, чтобы хорошенько поддать по мягкому месту». Дарин уже в дверях вздернула подбородок. «По-моему, я ничего такого не говорила. Во всяком случае, таких грубостей!» «Ну, ты меня и без того прекрасно понимаешь», – проворчал Джон и поплелся вслед за супругой, тотчас наткнувшись на нее, потому что она остановилась на крыльце. Затем, почти в унисон, будто в раз вспомнив о хороших манерах, оба заглянули внутрь, чтобы поблагодарить хозяина дома за гостеприимство». «Не стоит благодарности», – ответил тот. «К тому же я скоро и сам загляну к вам в гости. Хочется поглядеть на ваши работы». «Будем только рады», – отозвался Джон. «Можете заглянуть в любое удобное для вас время, вечером или в выходной день», – добавила Дарин. «Мы так рады, доктор, что вы поселились в наших краях». «А не пора ли уже звать меня Джеймсом?» Джеймисон помахал им на прощание, закрыл дверь, повернулся к Джилли и вопросительно вскинул кустистую бровь. «Согласна. Слегка напыщенная, но ведь соседи...» – пожала она плечами. «А то ведь здесь подчас бывает так тоскливо». Они подошли к широкому окну и проводили взглядом машину Тремейнов, которая покатила по дороге к дому, расположенному менее чем в миле отсюда. Джилли жила еще примерно в полумиле от них, а крошечная деревушка, вернее скопище старых рыбацких домишек, прилепилась к берегу еще примерно в пятистах ярдах дальше. Отсюда ее не было видно. Мешал скалистый, выступающий в море мыс, который назывался Южным. На дальнем конце деревни располагался его близнец – Северный. Вместе они образовывали укромный залив с рыбацкой гаванью. Джеймисон наблюдал за автомобилем Тремейнов, пока тот не исчез из виду, после чего обернулся и с едва скрываемым восхищением посмотрел на Джилли. Поймав на себе его взгляд, она слегка наклонила голову и спросила «Что-то не так?». Пойманный, так сказать, с поличным, старик смутился и ответил «Дорогая, надеюсь, вы не станете возражать, если я скажу вам, что вы очень привлекательная женщина». «И хотя я в этих краях человек относительно новый, достойный холостяков деревни, я пока что не заметил». Джилли нахмурилась. С ее губ был готов сорваться вопрос или, возможно, даже язвительная отповедь. Но доктор ее опередил. «Виноват, виноват». Он даже вскинул руки. «Понимаю, это меня совершенно не касается. К тому же я постоянно забываю, что ваш муж умер всего полтора года назад». Закончила за него Джилли. Старик вздохнул. «Мои манеры ничуть не улучшились с возрастом», – произнес он. «Я приехал сюда в надежде обрести покой и уединение. В надежде, что прошлое позади. Увы, я ошибся. Похоже, у меня просто духу не хватит оставить врачебную практику». «Для моих пациентов я целитель, исповедник, защитник и друг. Я и думать не могу, что вновь окажусь в этой роли». Джилли покачала головой, грустно улыбнулась и сказала. «Джеймс, я ничего не имею против ваших комплиментов, заботы и даже любопытства. Мне, мне даже приятно осознавать, что до меня еще кому-то есть дело, что кому-то я еще нужна». «Но ведь вы нахмурились!» «Да, но вовсе не из-за ваших слов», – ответила она, – «а из-за того, как вы их произнесли, вернее, из-за вашего акцента». «Моего акцента?» «Да, он почти такой же, как у моего мужа. Он, как и вы, был американец». «Вот уж не знал. И у него был похожий акцент. Акцент уроженца Новой Англии. Я вас правильно понял?» Неожиданно в голосе доктора Джеймисона зазвучали новые тревожные нотки, столь не похожие на отеческую заботу, какую он проявлял к Джилли раньше. Могу я поинтересоваться, откуда он был родом? и Из какого города? Джордж был родом из Массачусетса, из какого-то прибрежного городка, вроде нашего поселка, наверное. Господи, да как же он назывался? Ипсвич, Аркхэм? Или, может, Инсмут? «Он частенько упоминал все три названия, поэтому точно сказать не могу. Признаюсь честно, в том, что касается американской географии, я полный ноль. Но если вам интересно, могу поискать его свидетельство о рождении. Оно должно было сохраниться». Хозяин дома сел и жестом предложил гостье последовать его примеру. «Интересно?» – переспросил он. «Пожалуй, нет. Лучше не будить спящую собаку». «Спящую собаку?» Джилли в очередной раз нахмурилась. Доктор глубоко вздохнул и лишь затем ответил. «Видите ли, несколько месяцев, подчеркиваю, всего несколько месяцев, я практиковал в Инсмуте. Весьма странное место, надо сказать, даже для наших времен. Хотя нет, зачем забивать вам этим голову?» «А вот теперь уже интересно», – воскликнула его гостья. «Что же было в нем странного?» «Ну, раз уж вам интересно, главным образом население». «Дегенераты, отпрыски близкородственных браков, умственно отсталые. В общем, такие же, как ваш Джефф. Да, я как-то раз столкнулся с ним и не мог не обратить на него внимания. Есть в нем нечто такое, что тотчас бросается в глаза». Старик осекся. От него не ускользнуло, как дрожат на подлокотниках кресла руки Джилли. Заметив на себе его взгляд, она переложила их на колени и крепко сжала так, что костяшки пальцев побелели. Очевидно, что-то в его словах не на шутку ее встревожило. Доктор поспешил сменить тему. «Ладно, давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом», – предложил он, выпрямившись в кресле. «И примите мои извинения, зря я коснулся частных дел. Но такая женщина, как вы, молодая, привлекательная и в такой глуши, вам следует уже сейчас задуматься о будущем». «Да вы, наверное, и сами понимаете, что пора отсюда уезжать. Пора покинуть это место. Пока вы здесь, вас будут вечно преследовать воспоминания. А как говорится в одной старой поговорке, с глаз долой...» и с сердца вон», — закончила она за него. «Что-то в этом роде», — кивнул он. «У вас еще есть шанс начать жизнь заново, в другом городе, большом или не очень». «Лишь бы в нем нашелся хоть один достойный холостяк!» Он кисло улыбнулся. «Извините, я опять вторгаюсь в вашу личную жизнь!» Джилли не ответила на его улыбку, а лишь сказала, «Я действительно подумываю о том, чтобы уехать отсюда, причем уже довольно давно. Однако есть причины, которые меня держат здесь. Во-первых, прошло не так уж много времени с тех пор, как Джордж... С тех пор, как он... Я понимаю» кивнул Джеймисон. «Еще не настал подходящий момент, или у вас просто нет сил, чтобы приступить к осуществлению ваших планов?» «А во-вторых, продать коттедж будет не так уж легко, по крайней мере за приличную цену. Вам же весь дом достался фактически даром, не так ли?» Доктор снова кивнул. «Когда люди умирают или перебираются в другие края, их дома остаются пустовать, так?» Если кто и переезжает в эти места, то одни старые скряги вроде меня». «И в этом нет ничего удивительного», — сказала Джилли. «В деревне нет ни школы для детей, ни работы для взрослых. Рыболовство вот уже много лет как не приносит никаких доходов. Правда, последние пару лет дела пошли немного лучше. А магазины и развлечения… Ближайший супермаркет расположен в Сент-Остеле». Когда погода портится, старая дорога превращается в запотню. Одни рытвины до да ухабы, а временами ее полностью размывает. Так что кому скажите на милость захочется здесь жить. Разве что горстка отдыхающих приедет в летние месяцы, да совсем уж редко люди вроде вас, пенсионеры. И кроме того, да, он хитро попытался повернуть разговор в нужное русло. Джилли, в ваших словах кроется противоречие. «Несколько блестящих доводов в пользу того, чтобы уехать, и пара очень неубедительных, чтобы остаться. Или я чего-то не знаю». Она на какое-то время погрузилась в себя, и руки ее, словно пары испуганных птиц, вновь опустились на подлокотники кресла. «Все дело в моей дочери», — сказала она, помолчав какое-то время. «Вэн, если мы здесь и останемся еще на какое-то время, то только из-за нее». «Вот как?» «Видите ли, она берет уроки игры на фортепиано у мисс Хардинг из деревни и дважды в неделю изучает иностранные языки в вечерней школе в Сент-Остеле. Она обожает эти занятия. Она у меня уже, можно сказать, настоящая переводчица. У нее все так здорово получается, и не хотелось бы так резко все обрывать. «Языки говорите». Брови старика вопросительно выгнулись. «Что ж, думаю, как переводчица она не будет иметь недостатка в работе. Или же, на худой конец, реализует себя на преподавательском поприще». «Вот и я тоже так считаю», — горячо подхватила Джилли. «В этом я вижу ее будущее. У нее дар к языкам. Представляете, она даже понимает жесты». «Жесты?» «Ну да, язык глухонемых». «А, да, понятно. А как насчет высшего образования?» «Школьные отметки у нее хорошие», – поспешила пояснить Джелли. «Так что проблем с поступлением в университет у нее не возникнет. Хотя ведь есть и такие люди, которым это ни к чему. К тому же, если быть до конца откровенной, она у меня домоседка. Вряд ли ей будет хорошо среди чужих людей». И вновь Джеймисон, понимающий, кивнул. «Предпочитает общество себя самой». И ведь она еще такая юная», добавила Джелли. «Я тоже когда-то была такой. И знаю, что у всех у нас бывают в жизни трудные периоды. Она и без того слегка нервная. В смысле, на ней сказалась смерть отца и все такое прочее. Так что с переездом, думаю, придется повременить. Вот и все. Дав понять, что не намерена больше развивать эту тему, Джелли повернула разговор в другое русло. Точнее, вернулась к тому, с чего он и начался. «Знаете», – произнесла она после небольшой паузы, – «может, с моей стороны это и нездоровый интерес, но вы заинтриговали меня своим рассказом об Инсмуте, о его странных обитателях». «Обитатели», – повторил про себя Джеймисон. «Да, слово самое то». В принципе, ничто не мешало ему произнести это вслух. Но пару мгновений назад, когда Джелли еще не закончила фразу, дверь на веранду открылась и в комнату вошла Эм. Девочка на секунду застыла в дверном проеме на фоне вечернего неба, вопросительно глядя на старика и мать. Волосы ее колыхал ветер. Лицо девочки было болезненно бледным. Взгляд огромных зеленых глаз холоден и колюч. Наверное, она слишком долго гуляла по пустынному пляжу, и успела сильно озябнуть. Прикрыв дверь, она подошла к камину и стала греться. «О чем ты сейчас говорила, мама?» поинтересовалась она у Джилли. «Ты что-то сказала про странных обитателей?» Та в ответ лишь пожала плечами. «То, о чем мы говорили, касается лишь нас с мистером Джеймисоном. Что-то ты у меня чересчур любопытная». С возвращением Энн их беседа иссякла сама собой. И когда Джеймисон задергивал шторы, он вновь заметил на фоне песчаных дюн понурый силуэт Джеффа. Отбрасывая длинные уродливые тени, парень медленно брел в сторону деревни. «Что ж, самое время везти Энни и Джилли домой».